Гости отеля ребята занимались и другими аферами. Мы проникали как-то в кредитную организацию. Мэт обнаружил там номера, с помощью которых можно было звонить за счет этой организации. У них еще был план проникнуть в компьютерную систему департамента автомобилей и выяснить, какие водительские права или что-то подобное там можно себе устроить. Они продолжали совершенствовать свое мастерство и проникать в разные компьютеры. Мы побывали в куче компьютеров в нашем городе, например, на сайтах автомобильных дилеров. Да, кстати, там был один отель в районе Сеэтла. Я позвонил им и представился техникам из компании, которая поставила им программу для резервирования номеров. Я сказал одной из девушек, сидящих на регистрации, что возникли небольшие технические проблемы, и они не смогут нормально работать до тех пор, пока не внесут в программу кое-какие изменения. Разыгрывая этот стандартный гамбит из области социальной психологии, Мэт без малейших затруднений получил в свое распоряжение необходимую информацию для входа в систему. Имя пользователя и пароль были «отель» и «учить соответственно». Это были данные, которые установили в самом начале разработчики программы, и они никогда не изменялись. После проникновения в компьютеры первого отеля он смог познакомиться с программой резервирования номеров и понять, что она широко используется. Когда ребята проникли в следующую систему отеля через несколько месяцев, то обнаружили там уже хорошо знакомое МПО. Они предположили, что и этот отель использует изначальные данные для имени пользователя и пароли. И оказались правы, Коста вспоминает. Мы вошли в компьютер отеля. Передо мной появился в точности такой же экран, какой видят сотрудники отеля. Я вошел в систему и заказал себе номер стоимостью 300 долларов за уикенд с шикарным видом из окон, оплаченным баром и всеми прочими удовольствиями. Я использовал ложное имя и оставил пометку, что за комнату уже заплачено 500 долларов. Номер был зарезервирован на неделю, но мы остались только на выходные, веселясь и исправно опустошая мини-бар. Перед выездом из отеля они у стойки регистрации потребовали сдачу, так как переплатили за номер. Служащий обещал, что им будет выслан чек. Они дали ему вымышленный адрес и ретировались. «Никто никаких претензий нам не выдвигал», — говорит Коста, добавляя. «Вероятно, мы не превысили уровень расходов, но, может быть, совсем чуть-чуть в баре». Открывая дверь. После веселых выходных парни с вдохновением вернулись к своим компьютерам, чтобы посмотреть, какую пользу они могут извлечь из проникновения в систему районного суда. Они скоро поняли, что операционная система для компьютера суда была куплена в компании, которую мы в дальнейшем будем называть Subsequent. Программа имела такую особенность, что инициировала телефонный звонок в Subsequent, когда требовалось внести изменения в программу. Например, если клиент-сабсеквент приобрел межсетевой экран, и для его установки надо было внести какие-то изменения в системы. У Мэтта был приятель, который умел программировать на языке C, мог писать трояны. Так называются программы, которые открывают хакерам секретный путь в компьютер, где они уже однажды побывали. Это особенно удобно, если поменялись пароли или были предприняты другие шаги для блокировки доступа. Через компьютер районного суда Мэт послал Троян в корпоративный компьютер Subsequent. Проникновение в компьютер Subsequent привело к потрясающим результатам. Они получили список всех компаний, использующих систему Subsequent. Это был список компьютеров, в которые мы могли проникнуть. В этом списке была и такая крупная компания, как Boeing Aircraft, где работал отец Мэта. «Мы получили имя и пароль одного из инженеров Subsequent, который работал над устройствами для Boeing. Так мы получили доступ ко всем устройствам в Boeing», рассказывает Коста. Мэт набрал номер внешнего телефонного соединения с системой Boeing, и ему повезло с первого раза. «Последний из тех, кто пользовался тем модемом, не отключил его, поэтому после звонка туда я смог продолжить работу под его именем. Неожиданно я оказался в его хозяйстве». Они попали на какой-то Unix уровень пользователя, и это означало, что они проникли за защитный экран, Причем компьютер ожидал от них указаний, что делать. Мэт вспоминает. «Я медленно перешел к действиям и взломал его пароль, а потом использовал его на другой машине, где мог получить корневой доступ к правам системного администратора. После получения доступа с таким приоритетом мы могли использовать имена других пользователей, входить в другие компьютеры и изучать их действия. Конечно, неотключенный модем в момент звонка Мэтта был случайностью. Но то, что происходило в «Боинг» позднее, когда Мэтт и Коста начали проникать в компьютеры компании, выглядело еще более странным.